Утром на площади перед лицеем собрались едва ли не все классы. Арестар Турвальд постарался, чтобы о будущем унижении его противницы узнало как можно больше народу. О том, что призванная единственное, кто осмелилась дать отпор Турвальду, тоже слышали многие и только гадали, сколько времени последнему потребуется чтобы разобраться с ней. И вот он, момент триумфа. Если бы Наташа повела себя в первые дни в лице и не так вызывающе, возможно, ей и стали бы сочувствовать но сейчас, сама виновата. Именно так все и размышляли. о том, что действительно произошло между Новенькой и Аристархом, мало кто знал для них сейчас было просто бесплатное развлечение. Наташа задерживалась, арестер начал проявлять нетерпение. На крыльцо в сопровождении директора лицея вышел торвальд старший. Директор явно нервничал и тихонько пытался в чем то убедить сенатора, но тот лишь хмуро отрицательно мотал головой. И поглядывал на часы на башне. Я так и думал, что она испугается, сказал он достаточно громко. Его сын рассмеялся. Я не могу задерживать урок, начал было директор. В этот момент за оградой раздался стук копыт, и в ворота въехала роскошная карета. Запряжённый в нее двойкой коней, кучер в парадной ливрее лихо направил карету к крыльцу, остановил, соскочил с козёл и плавной величественной походкой прошел к дверце, распахнул ее и подал руку. Лицеиста замер, и не понимаешь, что происходит. Карету многие узнали, особенно девочки. Она принадлежала госпоже Клонье, но призванная никогда не ездила в ней. Неужели Клонье лично явилась вместо своей воспитанницы? Из кареты показалась рука, оперлась на протянутую ладонь кучера и лицеисты застыли. Шок, потрясение. Словами трудно описать то, что они испытали в этот момент из кареты вышла фея куколка огромный розовый бант на голове в этом мире такого не носили и не знали розовое шелковое платье с нежно-лиловыми цветочками белые изящные туфелики. кружевной воротничок оборочки и это призванное которая кроме брюк и пиджака другой одежды не признавала, банджи вообще делал её похожей на фарфоровую куколку, нежную, изящную, красивую и воздушную. да еще волосы. Ясно, что за ночь они не могли так вырасти. Значит, это парик. но кто об этом задумался в этот момент? И вот это воздушное создание Придерживаемая кучером, сделала несколько несмелых шагов к крыльцу, остановилась и растерянно хлопнула пару раз ресницами. Огляделась, а потом робко подошло к перечувшему Аристару Торвальдо. Сцепила руки в белых кружевных перчатках, в замок и виновато опустила голову, пару раз хлюпнула носом в полнейшей тишине, которая царила на площади, этот звук услышали почти все. Я прошу прощения, господин Аристар, за то, что избило вас так сильно, что вашему уважаемому отцу даже пришлось вызывать к вам врача. В общем, Наташа не врала, она не знала, приезжал к Турвальду врач действительно или нет, она просто пересказывала то, Что говорил его отец у госпожи Клонья. Я прошу прощения, что нанесла вам такие серьезные повреждения. Обещаю, что больше никогда, никогда такое не повторится. Обещаю, что теперь я буду стараться не причинять вам вреда. Простите меня, пожалуйста. Убийственная серьёзное, вежливое и слов только добавило комического драматизма происходящему. Растерянная тишина, и тут до некоторых постепенно начала доходить абсурдной ситуации. Перед довольно крупным парнем стоит такое хрупкое создание в розовом платьице, с бантом на голове, и просит прощения за то, что избило его так, что к тому пришлось даже врача вызывать. А его отец настоял на публичном извинении. Робкие смешки через мгновение перешли в дружный хохот. Красный, как вареный рак, Аристар пытался перекричать смех, но куда там. Попытка же найти поддержку отца тоже не возомела действия. Сенатор понимал, что сейчас произошло, но как человек все таки неглупый знал ничего поделать нельзя. Аристар Торвальд с яростью развернулся к Наташе, что-то сказал, размахнулся и от удара девочка рухнула на мостовую и замерла. Смех мгновенно оборвался. Аристар мог как угодно издеваться над всеми из-под испытушка, пакостить по мелочам, натравливать своих приспешников на других учеников ему все сходило с рук благодаря влиянию и деньгам отца. Но ударить прилюдно девушку все таки этому обществу действительно еще далеко до цивилизации земли. Дикари полные и не слышали о равенстве полов, а потому такую выходку не простили бы даже самому председателю сената. Аристарх Торвель ты сам понял, что натворил? Заломив мгновенно исчезла, и он с некоторой растерянностью уставился на собственную руку. "Я не хотел", прошептал он. "Вы же сами видели, что она сама, вы же видели, что она меня спровоцировала". Лучше бы он молчал. Уж оправдываться в такой ситуации точно не следовало. Откуда-то из глубины рядов раздался свист, кто-то подхватил его. Наташа уже помогали подняться и отряхнуться от пыли. Девочка вежливо поблагодарила всех и встретилась с гневным взглядом торвальда старшего. Последний, понимая, чем может обернуться для его чада ситуация, торопливо выталкивал его Из окружающей толпы к карете девочка невинно похлопала ему ресницами. Ноздри сенатора раздулись от гнева, и он, чтобы еще больше не усугубить ситуацию, резко отвернулся и потащил сына за собой, прокладывая дорогу сквозь окруживших их учеников. Наташа проводила порычко взглядом и отправилась в класс. По дороге вежливо поздоровавшись с директором, тот ободряюще улыбнулся и кивнул, потом повернулся к ученикам. Так, извинения принесены, а теперь по классам. Занятия уже начинаются. В этот день Наталья Астахова оказалась самой популярной ученицей в лицее. К ней подходили совершенно незнакомые ученики, здоровались, подбадривали, Кто-то обещал защитить ее от этого типа, имея в виду Аристара. К концу дня губы уже сводило от постоянных улыбок. Платье осточертело и ипуталось в ногах при ходьбе так, что хотелось разорвать его на полоски. Бант сбился, голова под париком потела и жутко чесалась, а пудра сушила кожу. Наташа теперь каждую девчонку в похожем наряде провожала сочувственным взглядом. И так они ходят каждый день. С непередаваемым ощущением блаженства она вечером избавилась от своего наряда и натянула привычную одежду. Госпожа Клонье взирала на это с явным неодобрением, но ничего не говорила. Только уже, когда девочка поправляла перед зеркалом пиджачок, заметила: "А так хорошо на тебе платье смотрелось". Девочка взглянула на приемную мать так жалобно, что та только рукой махнула: Подрастешь, сама все поймешь. Аристар на следующий день появился только ко второму уроку постаравшись прикинуться невидимкой, он молча сел за свой стол и опустил голову. После того, как урок закончился, он так и остался сидеть. Наташа совершенно не хотелось оставаться с ним наедине в классе, потому она вышла вместе со всеми и тут же пожалела об этом. Известие о вчерашнем извинении распространилось полицею как пожар, и о нём уже говорили даже те, Кто отсутствовал при столь знаменателем события. Один из участников происшествия в парке весьма живописно рассказывал, с чего собственно все началось. Наташа бы порадовалась описанию собственного героизма, но этот рассказчик был одним из компании Торвальда. Она встала у него за спиной и молча слушала с плохо скрываемым отвращением. Значит, ты тоже там был? поинтересовалась она. Рассказчик даже подпрыгнул от неожиданности. Что-то тогда никто не рвался мне на помощь, а сейчас что? Ветер изменился. Король пал, и теперь слетаются стервятники. Вокруг рассмеялись а рассказчик, втянув голову в плечи, сбежал. А На третьем уроке Торвальд красовался с живописным фингалом под глазом. Как просветили девочку, на перемене к нему подошли несколько старшеклассников и вежливо пригласили в спортзал потренироваться в борьбе. Наташа только порадовалась, что дуэли среди учеников запрещены. Из граждан республики ее вряд ли бы кто устроил, но в лицее учились и несколько отпрысков аристократов из аравийской империи и королевств, где дуэли были весьма распространены. Скорее всего, они и устроили нечто вроде дуэли, только на кулаках. Был тут такой вид спорта, похожий на бокс. Администрация придраться не могла, оружия нет, просто обычная тренировка. Кто может запретить? Ну и что? Если всем ясно, что там к чему. В этот момент девочка даже сочувствовала своему недавнему гонителю. Наверняка этот вызов на тренировку будет не последним. Наташа подошла к его столу на следующие перемене. "Довольно", зло поинтересовался он, поднимая голову. «Все сочувствие» что она испытывала Користару, мигом испарилась. Не я все это начала, все, чего я хотела, чтобы ты и твои дружки оставили меня в покое. Но можешь обвинить в случившемся меня, если тебе удобнее прятать голову в песок. Остроумно, но ты зря думаешь, что все закончено. Этого я тебе никогда не забуду. Бывают же такие, бурчала девочка, сидя за столом. У них всегда и во всем виноваты кто угодно, только не они. И когда повзрослеет придурок и научится отвечать за собственные дела. Урок был сложный, и Наташа с трудом продиралась сквозь даты и события истории. А тут еще этот, этот Торвальд сверлит ее спину злобным взглядом. Она ощущала его чуть ли не физически. Этот взгляд настолько раздражал, что девочка никак не могла сосредоточиться на уроке. потому, когда в класс вошел директор, даже обрадовалась. Директор торопливо прошел к доске и поднял руку, призывая к тишине, хотя и так никто не шумел. Класс затих. Никто и никогда не видел всегда спокойного директора таким возбужденным. Я он облизнул губы и сглотнул. Я прошу прощения за то, что прерываю урок. Я ненадолго. Госпожа Наталья Астахова, будьте любезны, к вам посетитель. Он ждет у меня в кабинете. Наташа моргнула. Это кто же должен прийти, чтобы директор лично прибежал за ней в класс в таком возбуждении? Точно, не госпожа Клонье. Гонс Арет? Нет. Девочка встала и только взяла из учебника, как директор замахал руками: "Нет, нет, это потом. Вот вы". Он, наугад выбрал ученика, которым оказался Аристар Торвальд. Впрочем, директор, похоже, даже не заметил, кого выбрал. "Да-да, будьте любезны, господин, соберите вещи госпожи и занесите ко мне в кабинет". А вы, госпожа, прошу за мной. Только всеобщим шоком можно объяснить то, что никто не отреагировал на происходящее. А уж попросить Торвальда носить вещи его врага это вообще можно было бы с честью издевательством, если бы учащиеся не видели в каком состоянии пребывает директор. Наташа только глянула на лицо Аристара и поспешно запихала вещи в сумку сама и закинула ее на плечо. Спасибо, не надо. Я уже все собрала. Тогда прошу вас, прошу, директор первым покинул класс, хотя и не забывал оглядываться, идут ли за ним. Наташа молча шла следом, гадая, что же это за посетитель из-за которого директор сам бегает по лицею за простым учеником. Кое о чем она догадалась, когда увидела двоих стражников перед дверью кабинета директора, а разглядев герб республики у них на плащах, окончательно уверилась в своей догадке. Сердце зашевелило от нехорошего предчувствия. Этот человек просто так в гости не заходит. И уж если он явился за ней самолично, а не вызвал через посыльного, то жди неприятностей. Точнее, не так. Жди очень больших неприятностей, а еще точнее, очень больших неприятностей. Благодарю, господин директор, раздался спокойный голос сидящего в кресле человека. А теперь будьте добры, «Оставьте меня с вашей ученицей на Что-то случилось, господин Меккель?" спросила Наташа, сев на стул у двери. Председатель сената устало прикрыл глаза. "Ты чертовски проницательна. Да уж, случилось такое случилось." Он выпрямился в кресле и посмотрел на девочку госпожа Наталья Викторовна Астахова, я правильно обратился? У вас дома такие сложные имена. Девочка только кивнула, и её нехорошие предчувствия сбывались. Так вот, госпожа Наталья Викторовна Астахова, республика Морегат нуждается в твоих талантах, призванной. Нет у меня никаких талантов, слабо пискнула девочка. Все, на что ее хватило под этим пристальным взглядом. Председатель сената отмахнулся. У всех призванных были свои таланты, которые помогали им решать те задачи, ради которых их призывали. Твои таланты, как я понял из твоих же слов, находить пропажи, расследовать разные загадки и преступления. Похоже, не отвертится. Произошло какое-то преступление? Да. Около двух часов назад произошло преступление, которое может поставить под угрозу само существование республики. Девочка недоверчиво вскинула брови. Мац Вермекель верно истолковала ее мимику. Два часа назад был убит чрезвычайный полномочный посол Арвиской империи Жордэс а Валерий Рекнерт